Глава 28 Мы с Ронором переглянулись. Так как прежде переглядывались мы с Гайдом, когда Ронор выдавал очередную колкость или вел себя странно, потому что реакция Гайда была слишком уж неравнодушной. Он не просто злился на эту гюрзу. Имя Гизели очень располагало к такому прозвищу. Она затронула своим поступком самые глубины его души. «Гайд, а что у вас с ней вообще?» Осторожно спросила я. «Мы ведь не знаем, чем именно она так плоха. Ну, кроме того, что явно стерва и хулиганка». «А что, непонятно?» Огрызнулся Гайд с совершенно несвойственным ему раздражением. Сел за стол, опустил голову и машинально взял пирожок с капустой, полагавшийся к бульону. «Она хитрая!» Коварная. И еще обманщица. Она обманом пробралась в зоопарк. Продолжил он. А еще она. Убийца. Ведь убрала Картера, который выпустил для нее Самбара. Сперва загипнотизировала, а потом убила. Бр. И верно. Бррр. Подтвердила я и тоже взяла пирожок, пока мужчины не съели их все. Но что у вас не было до того... Как ты отказался на ней жениться?» Пару мгновений Гать с сомнением глядел на меня. Видимо, не хотел обидеть, но... «Я не хочу об этом говорить, если вы не возражаете, друзья!» – произнес он, наконец явно устыдившись своего раздражения на нас. «Могу сказать лишь, что мы росли вместе, и она портила мне жизнь с ранних лет!» Чтоб ее!» Гайд снова вспыхнул и треснул кулаком по столу. Стол подпрыгнул. Кажется, где-то что-то треснуло. Посуда зазвенела. Я подумала, что еще одного удара драконьим кулаком стол не выдержит. Мы с Ронером снова переглянулись. «Ага, значит, там и верно долгая история отношений. Весьма сложных и бурных отношений». «Хорошо, хорошо, дракон! Не хочешь, так не хочешь!» Успокоил его Ронор. «Я могу это понять. Вопрос в другом. Как долго и в какой роли она была в зоопарке? И зачем ей все это понадобилось? Положим, она хотела отомстить тебе как-то. Но сами события весьма странные. Ведь все выглядело так, словно под ударом не столько ты, сколько мы с Ритой». Гай задумчиво уставился на свой ботинок. «Не знаю. Я вообще ничего не понимаю!» Вздохнул он и тут же снова начал кипятиться. «И ведь я сам предложил ей встречу! Я согласился с ней увидеться, а она не прилетела! Змеюга проклятая!» «Настоящая роковая стерва!» Тихонько произнесла я. «Мастерски выводит тебя на эмоции!» «Гайд, ну попробуй ты не поддаваться!» «Давайте отрешимся от гнева и возмущения и разберемся, что к чему. У меня тоже мозаика не складывается». «Я уже распорядился выяснить по поводу женщин-работниц в той части зоопарка, где ты ее обнаружил. Откуда она взлетела?» Добавил Ронер. «Думаю, скоро нам предоставят доклад». «И верно». Не успел Ронар договорить эту фразу, как секретарь постучался в кабинет и доложил, что пришел мастер Драун, руководитель болотного отдела. С ним была испуганная бледная девушка лет двадцати с небольшим, большеглазая, с темными волосами, в униформе младших сотрудников зоопарка, то есть тех, кто делал черную работу. Девушка стояла, опустив глаза, и тряслась, как осиновый лист. Лишь сделала легкий книксен в знак приветствия большого начальства. «Гара Мэри из ближайшей деревеньки. Единственный сотрудник женского пола в моем отделении», – сказал мастер Драун, поздоровавшись. Я в изумлении уставилась на девушку. «А как же тогда драконица?» «Если бы это была она, то Гайт уже бросился бы на девицу. Уверена». а он всего лишь глядел на нее в таком же изумлении, что и я. — Мастер Драун, позвольте мы переговорим с Гаррой, — вежливо попросил Ронер. Драун понятливо кивнул и вышел. Ронер поводил в воздухе рукой, укрепляя купол тишины, которым давно был окружен кабинет. И тут трясущаяся несчастная девушка подняла на нас глаза. Слезы открыто текли по ее щекам. «Милорды, миледи, я... я не виновата! Я ничего не знаю про этого дракона! Я не виновата, что я...» «Успокойтесь, Гара! Мы ни в чем вас не подозреваем!» Низким глубоким голосом произнес Ронор и потянулся, чтобы взять салфетку и дать Гарри. В его лице горело искреннее сочувствие. «Стоп! Вы же не хотите, чтобы она пала жертвой ваших чар?» Прошептала ему я. Сама взяла салфетку и протянула девушке. «Гара, вот, вытрите слезы. Мы всего лишь хотим задать вам несколько вопросов». Девушка с надеждой посмотрела на меня и начала старательно утирать лицо, словно от качества этого действия зависела вся ее судьба. Когда она немного пришла в себя, Ронар продолжил. «Просто скажите нам, где вы были в то время, когда в зоопарке появился дракон?» Гарра выронила салфетку, снова задрожала. «Милорд, простите, я в это время... я спала у себя в комнатке». «Что?» Изумленно ляпнули мы с Гайдом хором. «Спали? А разве вы не должны были в это время убирать листья?» Спросил Ронер и тут же поправился, чтобы не напугать девушку. «Гарра, да не волнуйтесь вы!» «Мы вовсе не собираемся карать вас за сон в рабочее время. Просто нам важно знать, почему так вышло». Ведь она явно боялась, что ее уволят или будут сильно ругать именно за это. За то, что она спала в рабочее время. К тому же она, похоже, думала, что из-за ее отсутствия на рабочем месте мы подозреваем ее причастность к ситуации с драконом. «Милорд, я... я не хотела. Просто я больна, наверное». Я никому не говорила, но я больна. Я ничего не могу с этим поделать. Меня затягивает в сон, и я не могу проснуться почти до самого вечера». «Понятно», – зло прошептал Гайд. Мы с ним и Ронором обменялись понимающими взглядами. Кое-что в этой истории прояснялось. «Гара, правда, не волнуйтесь. Мы всего лишь хотим разобраться и помочь вам», – сказала я. видя, что девчонка совсем побледнела и вот-вот опять заплачет. «Просто скажите, как давно с вами это происходит? Расскажите! Обещаю, мы вас не уволим и не лишим премии! Я обещаю!» Гайд метнулся и поставил девушке стул. «Садитесь, Гара! Расскажите все!» Девушка робко села на краешек и хлюпнула носом. «Милорды! Миледи!» Это началось месяц или даже больше назад. Все как во сне. Я даже не помню, когда именно это начало происходить. Может, и месяца три уже прошло. Я вдруг обнаружила, что не могу проснуться по утрам. Я просто спала почти весь рабочий день. А когда выходила на работу, то видела, что другие сотрудники уже сделали мою часть работы. Кажется, никто не замечал моего отсутствия. И я молчала. потому что боялась, что меня уволят. Я не виновата. Простите меня». «Да, вы не виноваты», – улыбнулся ей Ронор. «А бывало ли, что вы здоровались с кем-нибудь, а человек отвечал так, как будто это уже не первый раз за день? Выглядел удивленным, например». «Да, очень часто», – оживилась девушка. «Мне это казалось странным, но я очень боялась раскрыть свой недуг». «А сегодня?» — спросила я. — Вы тоже спали? — Да, я спала, как всегда, — призналась девушка. — А потом вдруг резко проснулась, выбежала на улицу и увидела этот кошмар, дракона в небе. Скажите, это было представление? Я боялась, что раз меня не было на месте, вы решите, что это я выпустила дракона или не знаю что. — Ну как можно выпустить дракона? — «Где его взять?» «Конечно, это было представление, и вы тут ни при чем!» Мягко улыбнулся ей Гайд. «То есть вы проснулись как раз, когда появился дракон?» «Видимо, да», — ответила немного смелевшая девушка. «А что со мной будет дальше? Я смогу вылечиться?» «Ничего страшного не будет. Думаю, сейчас вы пойдете отдыхать. А завтра выйдете на работу, как раньше». «Уверен, ваш недуг пройдет завтрашнего дня», — заверил ее Ронор. «Я даже обещаю вам это. И раз в зоопарке у вас возникли проблемы со здоровьем, мы выплатим вам небольшую компенсацию». «Ах, милорд!» Гара вскочила и сложила руки молитвенным жестом. «Я так благодарна!» «Идите, Гара, пусть у вас все теперь будет хорошо!» Снова улыбнулся Ронар. — Что же, понятно, — сказал он, когда Гара и Драун ушли. — Твоя невеста, дракон, не устраивалась на работу и не прикидывалась посетительницей. Она просто гипнотизировала Гару, набрасывала на себя морок в виде ее внешности и шмыгала по зоопарку, как хотела. — И листья убирала вместо Гары, — усмехнулся Гайд. — Ну, наверняка она только делала вид, что иногда работает, — сказала я. Даже я уже знаю, как убирать мусор при помощи магии. А что уж говорить о драконице, которая наверняка может сделать это одним щелчком пальцев. Вопрос, чего она хотела? В зоопарке-то выходит, она ошибалась достаточно долго. Может, даже не месяц, а... И тут Гайд с Ронером переглянулись. «Рита, а что, если...» «Вот зараза!» — сказал Гайд. — Смотрите, если она стала замещать Гару месяца три назад, то она могла... — Загипнотизировать крылатого коня Арины, чтобы тот ее сбросил? — Ты это хочешь сказать? — спросил Ронер рисковато. — Но зачем ей это? Мое сердце похолодело. Почему-то стало страшно. — Чтобы отомстить мне, — сказал Гайд. Например, она каким-то образом выследила меня. Начала бывать в зоопарке, осматриваться и придумывать, как сделать мне побольнее. И заметила, что мне нравится Арина. Что я дорожу ее. И тогда она ее убила. Выходит, все из-за меня? Гайд поднял на нас глаза. Сейчас он показался расстроенным мальчишкой, который совсем не знает, что делать. «Все из-за меня!» Из-за того, что я начал здесь работать, я подставил вас всех. Арину, Арину я убил. Да подожди ты, Гайд! Даже если это так, то ты не виноват. Арина убила ее убийца. Если это, конечно, она. Это ведь только версия. Видя его растерянность и самобичевание, нашлась я. Гайд немного выдохнул, но продолжал выглядеть ошарашенным и расстроенным. Верно. Это только версия. А дальше непонятно, почему она на столько времени затаилась. Поддержал меня Ронер. Потому что следующее происшествие – это приворотное зелье и самбор. Допустим, она загипнотизировала Картера. Он выпустил самбора. Понятно, что хотела устроить скандал в зоопарке. Дискредитировать место, которое так дорого тебе, Гайд. Но приворотное зелье... Оно было направлено на меня, если ты их забыл. «Я предлагаю считать приворотное зелье вообще самостоятельным инцидентом», – вмешалась я. «Думаю, просто совпадение, что самбар и приворот были в один день. Зелье, скорее всего, использовала какая-то из ваших поклонниц, Ронор. Может быть, даже дочка герцогини. Просто герцогиня об этом не знала». «Мы уже предполагали подобное. С самбаром более-менее понятно». Это пакость. Просто пакость. Возможно, она рассчитывала, что ты, Гайд, не пройдешь ментальную проверку. Засветишься, когда кто-нибудь пострадает, и полиция начнет расследование. А дальше был взрыв машины. И вот тут мишенью явно были я или вы, Рита. Усмехнулся Ронер. Либо это тоже самостоятельное происшествие, либо... «Да все понятно!» Обреченно махнул рукой Гайд. «Она выследила, что я стал близок с вами обоими, и что мне понравилась Рита. Поэтому либо пыталась убить и Риту, либо, допустим, взрывая машину, она хотела подставить меня. Заставить вас и всех остальных подозревать, что это я хочу убить вас. В общем, да. Это дело моей чести. Я не дам вам пострадать». Я буду вашим сторожевым драконом столько, сколько потребуется. «Спасибо, Гайд, это мы уже поняли», — сказала я немного раздраженно. По правде, самобичевание такого разумного в былые дни Гайда начало немного выводить из себя. Но не до эмоций ведь сейчас. Нужно уже взять себя в руки. То ли дело Ронор. Спокоен, стоек, способен мыслить трезво. «Сейчас у меня было ощущение, что положиться можно только на него». «Скажи, как она могла заметить твой зов, если она не твоя родственница?» – спросил Ронар у гайда. «Подчеркнуто спокойно. Явно стараясь переключить гайда с избыточных эмоций на холодные рассуждения. Не сработало». «Понятия не имею», – ряхнул гайд. «Сколько не просматриваю наши родовые ветки», У нас с ней нет достаточного для этого родства. «Ну, вообще, знаешь, — сказала я задумчиво, — я совершенно не понимаю, как этот твой зов действует и почему даже дракон не должен ощутить его. Но это ведь тоже некая магия, и не знаю. Лично я, сидя у тебя на шее, немного ее ощущала, как будто эта волшебная сила немного... Поглаживала меня по руке, что ли. Может, и она также. По руке я сказала для приличия. На самом деле это ощущение было по всему телу. Что? Что? Изумленно произнесли Гайд и Ронар хором. Ты ощущала зов? Да, не зов, а просто, что вокруг творится магия. Как будто новогоднее волшебство. И это волшебство словно бы касалось меня, гладило. Удивилась я их реакции. «Это зов», – твердо сказал Гайд и быстро поглядел почему-то на Ронора. «Рита, именно так зов и ощущается. А почувствовать его может только мой родственник-дракон. Или не родственник, но истинная пара». «Чего?» Ошарашенно переспросила я. «Не хочешь же ты сказать, что я дракон?» «Именно это!» Перебил он меня, теперь уже глядя только на меня, жадно и горячо. «Не дракон, конечно, но в тебе течет кровь драконов, причем какого-то моего родственника, ну, либо...» Гайд скромно осекся. «Либо Рита твоя истинная пара. Это ты хочешь сказать, дракон?» Закончил за него Ронер с усмешкой. Такое предположение его явно не обрадовало. «И это драконья кровь!» «Все объясняет. Например, устойчивость Арины и Риты к моим свойствам квэльфа. Мы думали, что в вас есть доля крови квэльфов, а оказывается драконов. Единственные расы, на которую не действуют мои чары». Я опустила глаза и принялась перебирать складки на платье. Новость ошарашивала. «Как-то я не готова была оказаться драконом. В смысле, даже немного драконом». «Драконы они где-то далеко. Такое что-то мифическое, могущественное. Гюрза бордовая не в счет. гайд тоже. Он для меня скорее хороший парень. Почти человек». «Да вы смеетесь?» Подняла глаза на мужчин. Ещё скажите, что я могу начать оборачиваться и обрести всю эту немеренную драконью магию. Нет. Гайд покачал головой отрицательно. Будь ты поместью дракона человека в первом поколении, я бы сказал, что все это возможно. Таких драконов немало. Но твои ближайшие предки явно были людьми. Уже во втором поколении кровь драконов может угаснуть до той степени, что оборот будет невозможен». не говоря уж про третье или четвертое. Поэтому оборачиваться ты вряд ли научишься. Но твоя сильная магия объясняется как раз примесью драконьей крови. Это можно развивать, усиливать». «Прекрасно!» Сказала я с какой-то неожиданной бравадой. «Почему-то мне очень не хотелось стать огромным летающим ящером. Казалось, что это наложит на меня некую ненужную мне ответственность». И вообще, слишком сильно изменит мою природу. Не хочу я этого. Я человек. Человеком и останусь. А еще, не хватало только оказаться истинной пары Гайда. Тогда он точно от меня никогда не отстанет. А Ронар сойдет с ума от ревности. Или впадет в свой патологический альтруизм. Прекрасно. «Значит, по сути, этот факт ничего не меняет, так ведь? Просто дает некоторое объяснение?» «Ну, как бы да», – неохотно согласился Гайд, и они с Ронором переглянулись. «Бесить уже начали своими переглядками!» «Но неплохо бы разобраться», – добавил Ронор осторожно. «Каким образом?» – спросила я. «В принципе, все понятно». Какой-то твой родственник, Гайд, очевидно, мужчина, погулял на земле. Оставил потомство, которое, должно быть, и не знало о своей драконьей природе. А что касается второго варианта, думаю, вероятнее, это Гюрза, твоя истинная пара. И поэтому тоже ощутила зов. «Даже не говори мне об этом!» – рявкнул Гайд. «Это Гюрза! Точно не моя истинная! Иначе...» Иначе у нас были бы совсем другие отношения. «Ладно, ладно!» Я подняла руку успокаивающим жестом. «Пусть так. Тогда просто мы обе какие-то твои родственницы. Есть, Гайд, среди твоих родных любитель ходить по мирам и соблазнять женщин?» «Ну, я говорил, у меня из родственников только отец остался. Но мой покойный дядя Горзил любил такие выходки». Сказал Гайд не слишком довольным тоном. Ему явно больше нравилось думать, что я в какой-то степени его истинная пара, чем его родственница. Вечно шлялся по мирам, а возвращаясь, упоминал и про свои любовные приключения. Ну, видишь ли, драконы с легкостью защищаются от нежелательного потомства. — Ну, может, оно желательное было? — сказала я. Просто дальше что-то случилось, и твой дядя, или кто-то, был разлучен с этим потомством. «Вот это все и нужно выяснить, чтобы знать точнее», – вдруг вмешался Ронер. «Скажите, Рита, есть у вас какие-нибудь старшие родственники, которые хорошо знают семейную историю?» «Ох», – вздохнула я. «Теперь они хотят разобраться, один, чтобы убедиться, что я его истинная пара, а другой, чтобы убедиться, что это не так. И ведь не успокоятся, пока все не узнают. Думаете, мужчины, я не понимаю, зачем вам это нужно. Очень даже понимаю. А вот мне самой почему-то не очень хотелось копаться в прошлом своей семьи. Как будто придется нырнуть в липкое, затягивающее болото. — По материнской линии, конечно, — добавил Ронар. И твоя мама, видимо, не подойдет. Кто-то постарше нужен. Я снова вздохнула. Бабушка по материнской линии умерла давно, сказала я. Но есть прабабушка Кира. Ей сто лет в обед. Живет она сейчас в Петропавловске-Камчатском, и я видела ее прежде всего два раза в жизни. Когда я уезжала в Артар, она была еще жива. Вестей о ее смерти не было, но она не любила мою маму, не уверена, что будет рада мне. Да и добираться до нее на самолете. Петропавловск, на другом конце мира. — У вас есть дракон вместо самолета? — обрадовал меня Гайд. — Тогда, если вы, Рита, не возражаете, — хитро сказал Ронар. Во время свадебного путешествия в первую очередь нанесем визит вашей прабабушке. Это, кстати, удобно со всех сторон. Ведь гюрзе драконицы вряд ли придет в голову, что я первым делом повезу вас в ваш родной, совсем не магический мир. Логичнее было бы показывать жене миры магические красивые». «Логично, да», – пробубнила я недовольна. «Мне не хочется, господа!» Не хочется. Ну ладно, я согласна. Заодно повидаю старшую родственницу, пока она не умерла. Главное, чтобы мать об этом не узнала. Подумала я. Ведь если узнает, то это вызовет новую волну претензий с ее стороны. Ее-то бабушка Кира точно на порог бы не пустила. А я, изменница, полетела к Кирке на поклон. Почему-то в моем детстве Кира очень любила Арину, а к маме проявляла откровенную неприязнь. Я была маленькой, на меня неприязнь не распространялась, но мстительная мама даже слышать о Кире не желала, почти как о Арине. «А ведь в этом что-то есть», — подумалось мне. «Видимо, мне и верно стоит повидаться с таинственной бабкой, ведь эти особенности отношений могут оказаться неспроста». И тут меня прошибло. Ха-ха, я что же, ко всему прочему, еще немного дракон? А что? Неплохо. Лучше, чем оказаться, допустим, к Вэльфом.